Глава т р е Арктур. В этом месте было неожиданно пусто и тихо. Совсем рядом шумел океан. Волны накатывали и отступали, омывая землю, будто бы унося с собой все людские заботы. А над головой во всей красе простиралось звездное небо. Лежа на песке, раскинув руки, я так и застыла, разглядывая с о з в е з д и е Арктур, или Хранитель Медведя с греческого, Была мамина любимой звездой. Об этом в детстве рассказывала бабушка. Я запомнила. А когда н а х о д и л ее на небосклоне, мне казалось, что мама меня услышит. «Мама, мамочка, если бы ты только знала, как мне тебя не хватает! Иногда мне кажется, что я совсем одна на этом свете и притягиваю лишь неприятности. Неужели я совсем не заслуживаю счастья? Пожалуйста, подай мне знак». Закрыв глаза, я попыталась расслабиться настроиться на медитацию. Шум океана и теплый ветер, перебирающий мои распущенные волосы, только способствовали этому. Как обычно бывает после эмоционального потрясения, на его место пришло состояние абсолютного опустошения и даже некоторой отреченности. На время я будто воспарил высоко над землей и унеслась в бескрайние дали. Когда же на мою шею в районе сонной артерии опустились чьи-то теплые пальцы, душа мигом вернулась в тело, а глаза резко распахнулись. Из груди сам собой вырвался крик. — а Что вы творите? Склонившийся до мной мужчина тут же отскочил в сторону на пару шагов. Похоже, его своими воплями я испугала не меньше, чем испугалась сама. — Проверяю, ж и в вы или нет, — прозвучало убедительным баритоном. — Что значит нет? По-вашему, я похожа на покойницу? — Еще недавно я именно так подумал. Деловито, свожив руки на груди, словно ожидая благодарности, незнакомец подозрительно на меня покосился. — Нет, в этом городе абсолютно точно от н и сумасшедшие, — проворчал я, пытаясь подняться. Но столкнулась еще с одной проблемой. Довольно крупный ротвейлер ткнулся носом мне прямо в лицо и принялся облизывать. — Фу, Артур, фу! Хозяин попытался оттащить пса, но тот отчаянно не желал со мной расставаться. — Обычно он так не делает, но вы ему определенно понравились. — У нас это взаимно. Руки скользнули в густую черную шерсть, и я с удовольствием принялась наглаживать дружелюбного красавца. Однажды я сама завела бы такого. Правда, для этого сперва нужно было обрести собственный дом. — Ну что за несправедливость? с п а с а девушку отправляюсь я, а все лавры достаются ему. Усмехнулся мужчина, словно его обделили вниманием. А было т чего спасать? Возмутилась я. На что он только шумно выдохнул, словно ожидал другого ответа. — Как вы сказали, его зовут? — Арктур, в честь звезды, она находится вон там. Мужская рука с красивым рельефом мышц, проступающим под тонкой футболкой, устремилась в ту самую точку. куда совсем недавно были обращены мои мольбы. Тогда я действительно поверила, что э т о мама дала мне знак. Я не одна, она все еще со мной. А однажды улыбнется с небес, в и д е в что ее дочь счастлива. Да-да, я в курсе. Ярчайшая звезда в созвездии в о л о п а с а и четвертая из самых ярких в ночном небе. Более чем в сто раз ярче солнца. Моя любимая. Зачем-то в ы д а л я, отряхивая прилипший к ногам песок. Познание в астрономии неожиданно добавили мне очков, а тот, кто еще совсем недавно смотрел на меня букой, сам продолжил разговор. — Выходит, вы не местная? — С чего такие выводы? — Ну как же, раз все в этом городе сумасшедшие? — Извините, — засмущалась я, найдя своего случайного собеседника вполне адекватно. — Просто у меня выдался не самый лучший день. и да Я только сегодня прилетела из Италии. — По работе? — Возможно. Знать бы еще, зачем мне понадобилась папочке после стольких лет. — А вы живете где-то рядом? Поинтересовалась из вежливости, все еще держась от него на расстоянии. После случившегося в ресторане даже этот симпатичный незнакомец уже н а с т о р а ж и в а меня. А все лишь потому, что был молодым и сильным мужчиной. Конечно, хотелось верить, что не все они в Лос-Анджелесе такие подонки, как Джимми. Но знать этого наверняка я не могла. Нет, обычно мы здесь не гуляем. Но сегодня Арктур выбрал для прогулки именно этот пляж. Раздавшийся звонок с номера Рэйчо на экране оборвал наше странное общение. Да? Едва я поднесла трубку к уху, из нее полились обвинения. Ты куда пропала? Тут такое творится! — Джимми увезли в больницу. Та и злой, как черт, и ничего не говорит. А мне, между прочим, за тебя еще перед отцом отвечать. — Я скоро вернусь. Дождись меня, пожалуйста. Все это время незнакомец оставался рядом, приглядывая за мной. Хотя никто его об этом не просил. — Мне уже пора. Спасибо, что не бросили мой х о л о д н ы й труп. — усмехнулась я, развернувшись в сторону ресторана, до которого было еще идти и идти. — Уверена, что вас не нужно проводить. п о л н е «Скажите хотя бы, как вас зовут?» Раздалось мне следом. «Василиса!» Оглянулась я, невольно засмотревшись на силуэт красивого мужчины с собакой, подсвеченного лунным сиянием на фоне океана. а д о б р ы й ночи, Василиса!» То, как он произнес мое имя, не коробило слух, а даже наоборот. Покидая в тот вечер пляж, я не рассчитывал встретить его снова. Да из чего бы вдруг в городе, где проживает почти 4 миллиона человек, столкнуться двум людям, не зная ни адресов друг друга, ни телефонных номеров, ни даже фамилий. Только у жизни на наш счет уже имелись свои планы. Новый день не обошелся без сюрпризов. Сердце выпрыгало и в из груди, ладони вспотели. Еще и это платье, в котором я чувствовал себя абсолютно нелепо. с т и л и с т ы блин. После всего, что они со мной натворили, я даже свое отражение в зеркале не сразу узнала. Зато Рэйчел радовалась, как в детстве, когда получала в подарок новую куклу. Даже в ладоши захлопывал, пропищав «Какая хорошенькая!». Что бы ни задумал отец, разодев меня, словно Барби, и притащив постоять в коридоре, пока они там решают что-то важное с партнерами по бизнесу. Мне это совсем не нравилось. Оставаться в невидении было выше моих сил. И я тихонько потянула дверь на себя. «Чем ты тут занимаешься, Аллен? За последний год только и делаешь, что теряешь позиции. Если прямо сейчас ничего не предпринять, Каминские заключит контракт века, и тогда нам уже ни за что их не перегнать». Нанеслось из кабинета внушительным басом. «Теряю позиции. А кто внедрил вирус на их новенькое программное обеспечение? Разве не мой сын? А лишил сделки с японцами в прошлом году». а п о с т р о е н н а я авария на заводе с вытекающим пожаром тоже не в счет. Защищался отец, едва ли не брызжа слюной. Этого недостаточно, иначе они не открывали бы новые филиалы по всему миру. Похоже, твои методы безнадежно устарели. Как и я сам, ты это хотел сказать, Бобби? Только у меня есть секретное оружие, о котором никто из вас даже не догадывается. Так ты снова что-то задумал, хитрый лис. А как же? Вы слышали о том, что Алекс Каминский ищет новую помощницу? Даже не трать на это время. Мы уже пытались внедрить к нему своего человека и ни одного. Они либо прокалываются, либо банально не соответствуют. Видел бы ты список требований на должность. Да он просто сумасшедший. Таких специалистов нужно с рождения готовить. И то не угодишь. А если и найдешь, не перекупишь. д о п о л н ю какой-то другой дяденька с неприятным гнусавым смехом. Видел я его требования и вырастил не просто специалиста, а настоящего бойца, которому все под силу, — заявил отец. А я еще больше п р и н и к л а ухом к щелке в двери, р а з р ы в а е мое любопытство, м а ком это он с такой уверенностью вещает. — А где гарантия того, что этот ваш доморощенный алмаз не примкнет на их сторону? Как показывает опыт, у всего есть своя цена. Об этом можете не волноваться. «Потому что это самое секретное оружие, которое внедрится в тылу врага и навсегда уничтожит империю Каминских. Моя родная кровь». Дверь перед носом резко распахнулась, а меня едва ли не силой затащили внутрь на всеобщее обозрение. «Василиса!» С некоторой гордостью представил меня отец. Я же невольно засмущалась под всеми этими любопытными взглядами. «Так она разве не умерла в младенчестве?» Выдала, как на духу, одна из женщин, подняв гул и споры из пересудов по большому залу. На ее реплику я застыла с открытым уштом. Выходит, отец не просто р а з у ч и л меня с братом и сестрой, намеренно скрывал все эти годы от чужих глаз, так еще и официально записал в покойницы. А все ради того, чтобы провернуть какие-то темные делишки с Каминскими. Сложенный пазл никак не желал укладываться в голове. Это насколько нужно ненавидеть конкурента, чтобы поставить на кон жизнь собственной дочери. Все происходящее казалось настоящим безумием, в к о т о р о м я отчаянно не желала участвовать. Только и выбора, похоже, у меня не оставалось. — Добро пожаловать в семью, Василиса! — подхватил тот самый важный дяденька с глубоким басом, благосклонно улыбнувшись, на что остальные отреагировали бурными аплодисментами. словно возлагали на меня огромные надежды. «Пусть эта битва будет за нами!» По дороге к дому я все еще пребывала в шоке, обдумывая произошедшее. За окном мирно проплывали улицы, залитые калифорнийским солнцем. На ветру покачивались пальмы. А внутри меня все кричало и противилось участвовать в этом фарсе. Да и отец с его маниакальным стремлением насолить конкуренту выглядел настоящим безумцем. На полпути меня реально затошнило, и я попросила водителя остановиться, чтобы подышать свежим воздухом и перевести дух. Отец со своими единомышленниками остались что-то обсуждать в офисе. Меня же отпустили домой, где моей дальнейшей подготовкой должна была заняться р э й ч е По странному стечению обстоятельств мы оказались как раз у того самого пляжа, где еще вчера меня пытался реанимировать незнакомец с собакой. От воспоминаний об этом на лицо скользнула улыбка. В голове ожил красивый мужественный голос. И мое имя, которое и з а его уст звучало как-то даже тепло и сексуально. Сняв босоножки, я позволила себе побродить немного по горячему песку, дойти до воды и все обстоятельно взвесить. Ситуация была ужасная, по-другому не скажешь. Чтобы заслужить любовь и уважение близких, войти в семью, Я должна была принять их кровную вражду с Каминскими, стать их тайным орудием м е с т е Что стоял он на другой чаше весов? Моя совесть и нежелание кого бы то ни было обманывать, а уж тем более подстраивать гадости и срывать какие-то сделки. А еще я осознал, что даже если упрусь р о г о м отец все равно меня не отпустит. Слишком долго он планировал эту вендету и прилично вложился в подготовку, уже предвкушая победу. Теперь, понимая его цели и мотивы, вся моя жизнь открылась в новом свете. Нет, он никогда не видел во мне одинокого, всеми брошенного ребенка, каким я, по сути, являлась после смерти бабушки. Оказывается, так он растил бойца, которому все под силу. А мой безумный учебный план? Не зря Марко, однажды заглянув в него, не поверил и пошутил, что меня готовят секретные агенты. Зачем еще обычному дизайнеру пять иностранных языков, психология и обширные математические знания? Не говоря про взламывание компьютерных серверов, которому меня по настоянию отца последний год обучал какой-то юный гений из Аризона. Побег казался не худшим вариантом. Но куда я побегу, если у меня нет ни денег, ни других родственников, ни о п ы т работы? Лишь связи в больницах по всему миру и Марка. отношения с которыми еще не дошли до того, чтобы обращаться с подобными просьбами. Так и не найдя ответ на свои вопросы, я вернулась в машину и решила сперва спокойно поговорить обо всем с сестрой.